Глава 42. Леонардо. Милан. Италия. Январь 1491. Я достаю несколько книг с полки, чтобы переложить их на стол, и вижу, как что-то маленькое, почти невесомое, слетает на пол. Нагибаюсь, чтобы поднять с пыльного пола спальни свою находку. Это один из моих первых набросков Чичили и Галерани. Она изображена в профиль, Так что подчеркнуто плавное очертание высокого лба и линии носа. Насколько по-другому композиция выглядит сейчас в сравнении с первоначальным замыслом, думаю я. Один из моих мальчиков приготовил по моей просьбе панели из орехового дерева, пропитанную гипсом и пастой из мышьяка, чтобы отпугивать паразитов. Эта панель стоит в ожидании на мольберте уже несколько месяцев. Пустая. Затем я начал рисунок в полный размер и сформировал композицию, которой буду следовать. На большом куске пергамента я изобразил поворот ее фигуры и наметил очертания далекого пейзажа на заднем плане. Что касается рук, я воспользовался идеей из предыдущего портрета, набросал их отдельно и точечно приклеил к панели кроликовым клеем. Затем проколол контуры отверстиями и присыпал эти отверстия угольной пылью, чтобы перенести на панель форму изображения, как учил меня мастер Веррокио. Когда я был еще таким неучим, что даже растирать пигменты не годился. Новый вид портрета. Я думаю, незачем оставлять композицию в профиль. Это годится для монет или медалей. И все таки художники много лет пишут портреты именно так. Даже, или, возможно, особенно при дворе Милана. Достаточно взглянуть на последние придворные портреты самого его светлости и его отца, светлая ему память. Но полагаю, этот портрет Синерины Чечили нечто совершенно иное. Таких портретов Миланский двор еще не видел. Открываю последнюю страничку записной книжки и рассматриваю последний набросок ее левой руки и горностая. Расположение ее фигуры не призвано подчеркнуть ее статус, да и какой на самом деле статус у этой девочки? Скорее, я хотел показать, какая она в жизни. Да. Я должен постараться показать Чечили такой, какой ее видит его светлость. Живой, умной, молодой девушкой, которая по силам очаровать целый зал людей, привыкших к придворным развлечениям. Такой вижу ее и я, Её истинную природу. Ибо Чечили голера не хоть и не герцогиня, но нечто большее, чем девушка с собачкой.